Глава пятьдесят 56. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что перед балом состоятся гонки. Как понимаю, участники те же: я, Стеф, Рауль, Эндер и Андрес. У нас новичок. В этот раз к нам присоединится Шесс Сасури. Вот чей циклоход пригнали в гараж. Андрес поднял две раскрытые ладони со сжатыми пальцами в знак одобрения. Отличная машина. Завидую. Стихия лёггниной. Точно. Я улыбаясь кивнула блондину, подтверждая догадку. Слышавшее слова Андреса, присоединились к нашему разговору, соскочив с темы обсуждения бального партнера. Видел я этого зверя. Хорош, голубоглазый плечистый шатен с точенными чертами лица, пытаясь скрыть презрение, фыркнул. При всем к вам уважении, Шесса, он вам не по зубам, слишком мощный стихиаль. Вам не удержать его на разгонах. Рауль, не городи ерунды. Если Шесса хозяйка циклохода, стихийаль будет слушать ее, как ручной шеррус. Рокси вступила в спор, гневно зыркая в сторону шатена, разозлившись на глупое утверждение. "Твоё мнение, что женщинам механика не по зубам, нам известно. Гонки нас рассудят. Гонки нас рассудят", согласился Рауль, горделиво вскинув идеальный подбородок и насмешливо посматривая в мою сторону. "Странно, такой красивый и такой злой". Озабоченные дамочки замучили. После представления Рокси решил, что я такая же. «Значится так", встряхиваем пыль и ржавчину со своих корыт». Обещаем стихиалям обалденный секс и свадьбу, но чтобы они фурычили хоть как-нибудь, и волочём их к старту на трассово поле мальчики. Бровки принцессы недружелюбно нахмурились. Всем все ясно, и давайте без накладок. Будущие участники ответили самыми жаркими заверениями, что все пройдет ровно и гладко, как грудь у новой фаворитки императора. На это заявление Рокси удовлетворенно улыбнулась, тут же придя в свойственное ей благодушное настроение. Она повернулась к Андресу и углубилась в разговор об усовершенствовании тормоза, которое он сам придумал. Это правда, Шесс Асурель, что вы из Приморских Рейнджеров? Всю зиму с ними бок о бок нежить сдерживали. Спокойный и глубокий голос казался смутно знакомым, Все внутри на него отозвалось дрожью. Я попыталась разглядеть спрашивающего, но его фигура была скрыта за спорщиками. Стэв Спенна и Урта доказывал преимущество своего воздушного стихиаля над остальными. Правда? Если сейчас спросят про дракона и лаки, расплачусь, честное слово. Не знал, что Рейнджеры так хорошо зарабатывают, хватает на дорогую лошадку. Улыбчивый напарник Эндера недоверчиво окинул меня взглядом. Так шес не спускает все на баб, как ты, Крон? Кто-то со смешком осадил пожавшего плечами блондина. Понимая, что эта перепалка затянется надолго, а я замерзла и проголодалась, поймала на себе взгляд Рокси, смеющейся над моей трусостью перед мужчинами, решительно прервала спорящих мужчин и повторила вопрос. Мне нужен опытный партнер, и они очень хорошо танцую, призналась с тревогой, оббегая взглядом толпу паладинов исключительно сопровождение на бал, об остальном и речи нет. У принцессы прекрасное чувство юмора, но упомянутый интим был лишь шуткой с ее стороны. Разочарованный гул прошел по толпе. Понимая, что самое интересное закончилось и продолжения не будет, мужчины стали расходиться строем в несколько шеренг. Похоже, танцы входили в обязательную программу обучения паладинов, и теперь мне остается только выбрать того, кто приглянется, и он согласится. Шесам же не отказывают. Семейное положение, чувства и обязательства перед другой девушкой в расчет не берутся. Шесса может требовать любого, кроме занятого другой шессой. Я чувствовала себя покупательницей на ярмарке, выбирающей животное для дома, но, похоже, неловко приходилось только мне. Рокси и мужчины спокойно ждали моего решения. Вот шмыр. Я же забыла узнать, кто из них свободен. Хватит с меня сплетни о романе с семейным рыжиком. Кто из вас свободен от отношений? Взгляд вновь прошелся по рядам в поисках ответивших. Дух захватило от совершенных лиц и тел. Сестра Агнес за такую возможность отдала бы и душу, и жизнь, и непочатую бутылку радости монашки, не задумываясь. Вспомнив любящую выпить забавную Агнес усмехнулась. Она утверждала, что все мужчины одинаковы, можно выйти за любого, все равно придется жалеть о своем решении. Странное утверждение. А как же те, кто утверждает, что счастливы в браке? Неужели лгут? Или я что-то не понимаю? Скользнув по очередному лицу, я отцепенела. Разом исчезли все звуки и стало невероятно тихо. Остались я и мужчина напротив. Мой кошмар наеву. Сглотнув, качнула головой, не веря глазам, и попыталась сделать шаг назад, но ноги словно приросли к траве. Горло пересохло, руки мгновенно закоченели. Передо мной, улыбаясь, стоял Гарлд. Наши взгляды встретились. Князь тоже смотрел на меня, немного удивленно, с интересом, казалось, видел меня впервые. Зрительный контакт все длился и длился, будто под гипнозом. Я никак не могла заставить себя отвести глаза. Брюнет странно расслаблен, на лице ни тени ненависти или торжества злобной радости. Я и забыла, насколько он привлекательный, соединив его образ с монстром, жаждущим моей смерти. Темные пряди небрежно падают на лоб, длинные ресницы скрывают в тени выражение глаз. Князь не пытается меня ловить, зная, что я никуда не денусь. Мой взгляд фиксировал все, запоминая последние минуты перед кошмаром. Чуть склоненная к плечу голова, так что отросшие волосы касаются обнажённой ключицы. Абсолютно чистая, смуглая кожа с блестящими капельками. Тату барса. Ее нет, но это ничего не значит. Татуировку он может спрятать мороком. И наступившее было облегчение сменяется ужасом неотвратимо надвигающегося кошмара. Князь пришел, чтобы завершить начатое. Он убьет меня здесь, в Таймерии, Подкупит сияющего и убьет. Мне некуда бежать. Если он смог проникнуть в дворец, то найдет меня где угодно. Я чувствую боль в ладонях. Оказывается, слишком сильно сжала кулаки. Ногти впились в ладони. Темные глаза следят за мной, брови удивленно изогнуты. Кажется, князь не ожидал такой реакции от меня. Интересно, к чему он готовился? К моей мести или панике от страха? Сури, очнись. Сури, ты вся белая и руки ледяные, смотришь так, словно призрака увидела. Принцесса трясет меня за кисть, беспокойно повторяя мое имя. Тебя так Эндер напугал? Эндер, прикройся, не пугай маленьких шес. бесстыдник! Принцесса гневно приказывает кому-то из паладинов. Эндер До меня начинают доходить слова девушки. Но ведь это тот мужчина, который служит паладином императора дольше всех. Он не может быть Гарлдом. Он так похож. Я замолчала, не в силах произнести вслух ненавистное имя. Рокси облегченно рассмеялась, растирая мою ледяную кисть. Вот оно что я и забыла, откуда ты. Многие говорят о сходстве Эндра и пресветлого Гарлда Даранта. Не могу судить, не видела князька никогда. Девушка обняла меня за плечи, притиснув к себе. Тебя напугало его сходство с князем? Знаешь, Даранта лично, нельзя говорить правду. Хватит того, что об этом знает Тик. Надо срочно придумать что-то. Он был моим магистром. Нашлась с ответом, вымученно улыбаясь, чувствуя, как отпускает напряжение и тепло постепенно возвращается в тело, возвращая чувствительность к конечностям. Богиня явила знак. Но к чему он? Гарльд был моим самым большим несчастьем. Наверное, это предупреждение. Знать бы от чего сильно гонял, участливо поинтересовалась принцесса. До смерти, коротко отрезала я, понимая, что очень хочу забраться в кровать и поплакать до утра, поймала светлую улыбку соперника принцессы. Я, пожалуй, в спутнике выберу Андреса. Отдави ему, как следует, ноги на балу, кивнула на мой выбор Рокси, послав воздушный поцелуй, скривившемуся паладину мурлыкнула. Решено, тогда я иду со Стефом. Повернувшись к мужчинам, принцесса резко хлопнула в ладоши, добиваясь тишины, и произнесла: Спасибо, благородные паиеры. Шессасурель выбрала сопровождающего. Приглашение ему будет прислано. Готовьтесь к гонкам. Андрес, тебе конец. Она кровожадно ухмыльнулась, чиркнула рукой по шее. Мы обе откланялись и повернулись к дворцу. Почти бегом удаляясь по тропинке, чувствовала пристальный взгляд в спину, боясь вновь увидеть свой оживший ужас, припустила к главному входу. Короксии едва поспевала со мной. У себя в комнате упала на кровать и разрыдалась, уже зная, кто явится в ночном кошмаре. Если удастся заснуть